Глава вторая, конченный псих. Когда Валера вернулся, трое уже не спали. Все они стояли у стеклянных стен в своих камерах, разутые и ошалевшие. Первым заговорил Игорь, он у них был лидером. «Здорово, друг! «Арик говорит, что это ты нас сюда засунул!» «Это правда?» Его слова звучали нагло, будто это он был в выгодном положении, а не наоборот. Игорь ухмыльнулся, но за его ухмылкой он, очевидно, прятал боязнь. Это было особенно заметно потому, как дрожала его рука, когда он запускал пальцы в свои сальные волосы. «Давай открывай!» Истерично завопил Арик и ударил ладонью в стекло. Он был похож на дикое животное в клетке, не мог стоять на одном месте, как суетливая обезьяна. Валеру раздражала его уродливая черная борода, и он старался не смотреть на Арика. Денис молчал, только бегал глазами, смотрел то на Валеру, то на своих друзей, будто надеялся, что все как-нибудь решится без него. «Че тебе надо от нас? Ты че, какой-то психоизвращенец, что ли?» Игорь встал в позу крутого парня, все еще делая вид, что ему плевать. «Тебя ведь Валера зовут, так?» Валера не ответил. Он был слишком сосредоточен на своих чувствах, ему хотелось ощутить тот трепет, который он себе представлял последние два месяца. Он был уверен, что почувствует щекотку в груди, когда будет стоять перед этими ребятами. Да, Валера был взволнован, но это было совсем не то. Его больше беспокоил пустой желудок, чем эти трое. Все его чувства уже выиграли после стольких мучений. Валера перенаправил свет лампы, чтобы все могли увидеть то, что находится у дальней стены. Пленники, как по команде уставились туда. Там в бетонном полу чернела большая яма. Справа была куча земли, а слева стояли четыре жестяные бочки, накрытые армирующей пленкой. Валера подошел к бочкам и сорвал эту пленку. «Эй!» Крикнул Игорь и присвистнул Валерий как собаки. «Я спросил тебя, что тебе от нас надо?» Валера повернулся к пленникам. «Я собираюсь вас убить». «Засунуть ваши трупы в бочки и похоронить в этой яме». Валера выговорил это четко и не торопясь. Произнося каждое слово, он будто ронял тяжелые камни, давившие его душу долгое время. Теперь ему и вправду стало легче. Лица пленников изменились. Денис побледнел и стал похож на ледяную статую. Лицо Арика побагровело и его губы тряслись. А Игорь ухмыльнулся, но глаза у него остекленели. Его нутру было не смешно. «Конченый псих!» – вспрыснул Игорь, отступив назад. В темноте блеснули его зубы, они у него были ровные, отбеленные, как в рекламе зубной пасты. «Да я сам тебя в эту яму брошу и закопаю!» «Что мы тебе сделали?» – сипло спросил Денис, и казалось, что он вот-вот разрыдается. Арик тоже хотел что-то сказать, но не мог, только судорожно дышал, открывая и закрывая рот. «Правда, парень, а что мы тебе сделали, а?» Голос Игоря стал мягче, но он не заискивал. «Давай, открой клетку, сядем, поговорим нормально. Или те что, страшно?» Валера молчал. «Люди, на помощь! Нас похитил какой-то псих!» Проорал Игорь в потолок, постоянно следя за тем, какую реакцию это вызовет у парня. «Не старайся. Мы в голой степи, а до ближайшего поселения километров 5 спокойно сказал Валера. «И как же ты нас туда тогда приволок?» — сложил ваши тела в фургончик и довез. «Ехали 8 часов, пришлось попотеть, но я долго все планировал». Сказав это, Валера потер глаза. Ему вспомнилась та ночь в дороге и снова захотелось прилечь. «Так, может быть, уже скажешь, где мы тебе перешли дорогу?» Игорь говорил один. Остальные не встревали, негласно решив, что пусть он ведет переговоры. «Вы убили мою девушку!» Валера закрыл глаза и сглотнул. Он не ожидал, что говорить это вслух будет так горько. Трое пленников разом заголосили «Эй, ты нас с кем-то перепутал!» – уверял Игорь. «Ты чего несешь, урод?» – закричал Арик. «Я никого не убивал!» «Я не убивал!» – ныл и всклипывал Денис. От этого шума спящий в четвертой камере зашевелился и из-под простыней показались голые ноги. Долго же он спал, но неудивительно, ему крепко досталось – Из бутылки он не пил, пришлось треснуть ему по голове. Валера не стал дождаться, когда еще один пленник очухается и начнет задавать вопросы. Он решил переждать, когда весь этот балаган утихнет и пошел на улицу, где его уже ждал шезлонг. Арик обо всем догадался еще до того, как этот парень объявил, чем ребята заслужили его ненависть. А за что еще Арика могли наказать вместе с этими отморозками? Когда Денис и Игорь допытывались, за что их упекли в эти прозрачные коробки, Арик сжимал кулаки, сжимал челюсть и жмурился. Ему не хотелось слышать ответ. Он думал, если парень знает о том, что они натворили, и запер их именно поэтому, то это конец. Не будет никакого шанса избежать наказания. И вот, когда слова «Вы убили мою девушку» сорвались с губ похитителя, внутри у Арика все остыло. Это звучало зловеще и страшнее, чем его намерение убить их. Более того, эти слова подтверждали, что парень и правда собирается их убить. Запихать в бочке? И похоронить в яме. Она была его девушкой. «Ты чё несёшь, урод?» Завопил Арик. Он был готов сорвать голос, Только чтобы убедить парня в том, Что он ничего не делал. Это был его единственный шанс. Но похоже, похититель слушал только себя. Вопли, угрозы, оскорбления были для него просто раздражающим шумом. Когда Арик и его друзья голосили, парень закрывал глаза, и на его висках вздувались вены. Он не стал никого слушать, а просто ушел в дверь, за которой был ослепительный свет. «Игорь, слышишь? Что будем делать-то?» – истерил Арик. Он не думал, что Игорь и вправду сможет что-то изменить, просто по привычке спихивал на него ответственность. «Заткнись!» – процедил сквозь зубы Игорь. Он смотрел сквозь стену в соседнюю камеру, Денис тоже туда уставился. Арик замолчал и услышал шорох, скрип и бессвязное бормотание. Это проснулся последний пленник. Из камеры Арика было плохо видно, но он сразу узнал голос Вити. Конечно, это был Витя, кто же это еще мог быть? Но откуда, откуда этот ублюдок валера все узнал? Как он смог узнать, что все они в ту ночь были вместе? В стекле мелькнуло лицо Вити, оно было как маска. Бездвижное, опухшее и бледное. Арику на секунду стало жаль, что этот парень оказался втянут во всю эту историю. Он ведь был всего лишь водителем отца Игоря и всегда казался хорошим человеком. А потом Арик вспомнил про день рождения. Последние воспоминания перед долгим сном. Ему звонил Витя. Арик не хотел приходить, особой дружбы никогда не было. Но Витя сказал очень трогательные слова. Сказал, что все они нужны ему прямо сейчас. Сказал, что много думает о произошедшем. Только в дни рождения я чувствую так острое одиночество. Мне правда станет лучше, если ты приедешь и подбодришь меня. Арику нравилось, когда кто-нибудь нуждался в одобрении от него. Ещё надо было сказать или даже потребовать, чтобы Витя поменьше думал и говорил о произошедшем. И конечно же, ему хотелось выпить. За ним заехали. Игорь сидел впереди, а Арик забрался назад к Денису. «С днём рождения!» – сказал он водителю, а тот кивнул в зеркало. Арик почувствовал, что теперь ему неуютно в этой компании. Они собрались впервые за два месяца. Витя повез их недостроенному беговому стадиону у Сосновой рощи. В том месте редко гуляли люди, и не было поблизости домов и тех, кого побеспокоит громкая музыка. Правда, ни одного фонаря там не было, и вечерами темным темно. Однако, кому это мешает веселиться? У Вити был хороший вискарь не по его карману. Арик такое не пил, чаще глотал дешевый вискарь, его родители были богаты, он нет. Однажды ему отец сказал, что он не даст Арику ни копейки, пока он не осознает ценность денег. Арик делал вид, что его тошнит от этих слов. Так, что было дальше? Они пили. Пили все, все, кроме Вити, он же был за рулем. Арик нес какую-то чушь про свои жизненные принципы. Злился от собственных мыслей про отца, резко опрокидывал в себя бутылку, а его мозги будто давило прессом. Говорить стало труднее, язык еле шевелился, и веки неохотно разлеплялись, когда он моргал. Арик подумал, что пьет слишком быстро. С ребятами творилось тоже что-то странное. Игорь хотел прикурить, но не мог солодать собственными руками. Он досадливо мычал, чиркал зажигалкой и у него ничего не получалось. Ребята, я что-то такой совсем какой-то уставший. Откройте машину, я... «Полежу чуть-чуть!» Прямямлил Денис и в следующую секунду прилег прямо лицом в землю. Игорь, выронив сигарету, загоготал. «А Витя? А что Витя?» Арик вспомнил его бледное лицо в темноте. Он стоял у своей паршивой Шкоды и наблюдал за ребятами с тревогой и нетерпением. Арик тогда и подумать не успел, что это все значит. Он будто свалился в тёмную глубокую яму и исчез в ней. «Это ты? Из-за тебя мы все здесь!» Сразу высказал свою догадку Арик. На него сразу перевели взгляды Игорь и Денис. Вряд ли они помнили окончание того вечера, но тоже заподозрили неладное. Витя был ошеломлён. Еще не поняв, что происходит, он ходил взад-вперед по своей камере, ощупывал прозрачные стены и снова и снова дергался за запертую дверь. «Пацаны, а вы помните, как мы закончили праздновать день рождения этого мудака?» Злобно спросил Игорь. Денис помотал головой, Арик ответил, что помнит смутно. «Витенька, может быть, ты нам напомнишь?» Игорь прижался к стене, которая разделяла их с Витей. «Если я узнаю, что ты ему помогал…» «Да я тебя…» «Валера! Валера!» – прокричал Витя. «Ты чего? Выпусти меня!» И всем сразу же стало ясно, что он и вправду их подставил. «Ха! Хотел нас упечь, а сам попался в клетку!» Игорь хлопнул в ладоши. У него был собственный издевательский тон. А ты знаешь, что твой Валера хочет тебя засунуть вон в те бочки? И закопать вон в той яме? Витя не смотрел на Игоря. Он отошел в дальний угол своей камеры, но куда спрячешься за прозрачной стеной? Только этого не будет. Мы все отсюда выберемся, и я сам лично тебя закопаю вместе с твоим Валерой, ты меня понял? Это не было похоже на пустую угрозу, Игорь был очень зол. Давай... «Рассказывай, что вы там вместе затеяли!» Витя скрылся в темноте, Игорь долго стучал ему в стену, но тот больше не показывался. Денис и Арик тоже орали на Витю, желая получить ответы, и все это продолжалось, пока не вернулся Валера. Все разом умолкли и посмотрели на него. Валера вкатил в помещение еще одну больничную койку. Арик подошел ближе к стеклу, чтобы лучше видеть. И нет. Нет, это не была больничная койка, это был операционный стол. Серебристый, блестящий операционный стол. Арик раньше такие видел только в кино. «Зачем?» – спросил Арик с испугом. «Я к вашему сведению врач», – ответил Валера, пристраивая стол под лампу. Не очень опытный, но хороший врач. А вы? Вы мои пациенты.